Глава тридцать Под утро Колька, похоже, все-таки задремал, и потому утренний жор благополучно проспали все. Разбудили его развеселые вопли, уханье, гогот, плеск. Снова шумели с кладбищенского берега. Теперь-то что? Неспокойно у них там. Источником Тарарама оказались трое незнакомых парней, которые резвились в прохладной воде, ходили колесом, плюхались животами и вообще и вели себя, как молодняк. Один, сложив ладони рупором, заорал. — Эй, Робинзон, рыба есть? — Уже нет! — крикнул в ответ Колька. Тот, не расслышав, махнул рукой. — Айда на тот берег! И ринулся к острову широченными морскими саженками. Не из тех он был, кто ждет приглашений. Двое других замешкались, а потом и вовсе решили остаться. В считанные минуты непрошенный гость достиг острова, и, как тюлень, выбросился на песок. — Здорово, абориген! — салютовал он, протягивая широкую ладонь. — Я Василий. Вон те два сакуна Гога и Сашок. А ты? Рыжеватый, щербатый, носатый, глаза щелки, физиономия простецкая и улыбка до ушей. Колька пожал ему руку. — Николай! Что там сегодня? Спокойно? Тот хохотнул. — Ага. — А чего так? А кому там шуметь? Из палатки вылез пельмень, затем выглянул, моргая на свету Анчутка. — Андрей! — Яков! — А вы что, оттуда? — с опаской спросил Анчутка. — Мы на работу, — объяснил Василий. — Трудиться тут будем. «Где — Где? — не понял пельмень. — Да там! — Василий указал в сторону развалин. — Раскопки вести. Пельмень и Анчутка переглянулись. — Вы археологи? — покосившись на приятелей, уточнил Колька. Василий перевернулся на спину, закинул за голову руки, сильные, ухватистые, ладони лопатами, подтвердил. — Ага, московский археологический. — А что там такое? — поинтересовался Колька мимоходом. — А кто его знает? — честно ответил тот. — Может, есть что, а может, нет. Нам-то никакого дела. Маша забота лагерь разбить, огородить, оглядеться. Старшой приедет с бумажками-разрешениями пальцем ткнет туда-сюда. Вот тогда и пойдет работа. А до этого? Что ты там говоришь с рыбой-то?» Моментально пружиной поднявшись, приблизился к садку, сознанием дела похвалил добычу, задал пару вопросов сугубо рыбацкого характера. «А что, заманчиво!» — одобрил он. «Ладно, не пуха тогда. До встречи! Заплывайте в гости, если что, не чинясь по-соседски». И, ухнув в воду, бодро погреб обратно. «И что?» — спросил пельмень. «Что-что, плакали наши пожитки и заработок тоже», — тоскливо объяснил догадливая анчутка. «Как и говорил дед, все раскопают, выскребут, и все другим останется». «Эх!» «А что, было что скрести?» — как бы, между прочим, спросил Колька. Пельмень махнул рукой. «Да что теперь-то поминать? Была кое-какая монета, бирюльки разные» лом бронзовый медный подсвечники ящики вставил ланчутка а в ящиках что пес его знает отнесли до барыжницы сбросили получили и пошли себе пояснил пельмень и спохватившись вернулся к больному все из за тебя юбка бабья на ночь глядя завел мертвяки и покойники фу я баба возмутился яшка А сам-то улепетывал, аж пятки сверкали. Колька снова встрял. — Эй, что за барыжница? Вдруг знакомая? — Глядишь, и знакомая, — ухмыльнулся пельмень. — Это как ее? Маталья чокнутая, которая все про Ванечку песни поет. Колька сплюнул в костер, Яшка посулил ему черейный язык. — За собой следи, — посоветовал Пожарский. — А ты свистишь. — Век воли не видать, — заверил пельмень. Что, ее не видел, что ли? И что же, приняла хабарец и расплатилась? Недоверчиво уточнил Колька. Ну, и много дала. Как истолковывались. По два червонца. Вот дрянь, пробормотал Колька, снова спленул и выругался. Ты чего? Удивился Андрюха. Да ничего. Пока бабы ей последние тряпки собирают, она деньгами сорит. Крыса. Слышь, так это не ее наверняка. Ей, что батя сказал, то и сделала. Батя? Удивился Колька. Какой такой батя? Ну, старик, который нас нанял. Батя ее, объяснил Яшка. Он так и сказал. Я прямой или дочка моя, она завсегда дома. Подумав, Колька решил, что возможно и такое. Что сказали этой слабоумной, то она и сделала. Ну, про то, что у Натальи есть папаша, он не знал. Но с другой стороны, что она ему метрику должна показывать. В это время пацаны сцепились не на шутку и, колька потеряв терпение, раздал им по начальственному тычку, нецензурно пригрозив выдворением из своего рая. Пельменя послал раков ловить, яшку засадил чистить рыбу на уху. После того, как притихший, но всем недовольный Андрюха явился с котелком усатых пучеглазых тварей, Анчутка, выругавшись, свалил на другой край острова. Решился таки сплавать до соседей. А чего? Отдыхать так отдыхать, а это предполагает общение и визиты. Ну и любопытство никто не отменял.